Глава 20. Сергей быстро перенёс жену на кровать, на которой она пролежала эти годы. Видно было, что для него это очень привычно. После этого он вернулся к Зое. Ему хотелось разговаривать и разговаривать. Сейчас от него так и брызгало радостью, но Зоя очень устала за эти 2 часа, что работала с его женой. Да и вчерашнее зелье варения также потребовало от неё сил. Поэтому она просто хотела на улицу. Она так и сказала Сергею, что идёт домой, что ей нужно срочно что-то доделать. Он пошёл её провожать, а она ещё раз напомнила, что сегодня в квартиру никого не пускать, ни родных, ни знакомых, и ничего из квартиры не давать. После чего поспешила домой. Ох, уважаемый дом, как же я устала. Сейчас быстренько набираюсь сил в душе. Но ты знаешь, у меня получилось. Я видела, как болезнь ушла. А почему у тебя может не получиться, Зоя Николаевна? Ты полностью можешь справляться с такими вопросами, твой уровень позволяет. Кармические узлы распутывать ты ещё не можешь, но в этой ситуации мужчина сам отработал их. Он добросовестно ухаживал за больной женой, не отказался, не сдал её никуда. Теперь интересно, как она отплатит? Не наберёт ли новых долгов дополнительно? Хорошо, Зоя Николаевна, отдыхай. Ты молодец. Мысли ты прячешь уже более-менее. По крайней мере, я их не могу прослушать. Тренируйся постоянно, чтобы дошло до автоматизма, и всё. А отдохнёшь, начнём учить теорию перемещения и туда, и оттуда. Ты же этого хочешь? Чтобы не быть постоянно с клубком в кармане. В принципе, всё ей было понятно, осталось только испробовать на практике, но не сегодня. Вот в следующую субботу и попробует. Наконец у неё всё снова вошло в привычное русло. Неделя была спокойной. Дни становились длиннее, и солнышко пыталось выглядывать из-за туч всё чаще. Хотя температура воздуха всё ещё опускалась ниже нуля и периодически выпадал снег, весна уже витала в воздухе. Стали чаще изменять в семьях. В агентстве появилось больше работы. Больше работы больше дохода. В салоне также женщины и мужчины готовились к сезону, чтобы снимать шапки. В субботу Зоя решилась на эксперимент. Она взяла фотографию дома сына и решила переместиться в тот город. Она не сообщала сыну, что она будет. Просто хотела посмотреть дом, который построил сын, может, удастся его самого увидеть. Ведь душа болела о нём постоянно. Их непонимание, ссора, разрыв, Зоя переносила тяжело, но понимала, Что есть, то уже есть, что случилось, то случилось. Конечно, она оделась для улицы, чтобы не было как в прошлый раз. Она положила на всякий случай клубок в карман и, открыв портал, сделала шаг. Не зря она так долго тренировалась. Она сейчас стояла напротив дома, который построил сын. Вокруг дома был забор, как на фотографии. Она пошла вдоль высокого забора, решаясь позвонить по телефону ему или нет. Мама, это ты? Ты как здесь оказалась? Сын как раз открыл калитку и собрался куда-то идти. Да вот не знала, что и ответить, Зоя, а потом бросилась к нему, обняла, прижалась и прошептала: "Сынок, сыночек, как я давно тебя не видела, как же я соскучилась". Пошли в дом, мама. Сын обнял её за плечи, и они зашли во двор. А где же жена, Леся, внуки? спросила Зоя. Поехали с утра к тёще. Я вот тоже хотел поехать с обеда. Ты как сюда попала? Сынок, я на полчаса к тебе. Хорошо, что никого дома нет, меньше вопросов. Просто хотела тебя увидеть. Сын с гордостью показывал свой дом, который он строил своими руками. Ну, если были нужны помощники, тогда нанимал, а в основном строил сам. Действительно, всё было красиво и толково, продумано до мелочей. Внизу огромный подвальный этаж для мастерской и будущей машины. Пошли на кухню. Сын угощал маму всем, что было вкусного. Он был очень рад, что она здесь. Зоя даже не ожидала такого. Когда они сидели за столом, сын в третий раз спросил, как же она нашла этот дом? По фотографии что ты прислал? ответила Зоя. А из Москвы сюда ты как? На метле прилетела? пошутил сын. Нет, сыночка, метла мне не даётся, и швабра тоже. Я просто переместилась. Реакция сына поразила Зою. Он отнёсся к этому настолько спокойно, как будто это обычный вид передвижения у них. Я тоже начинала учиться, но стройка заняла всё время и силы. Буду заниматься этим уже после 40. Но я не вижу в тебе никакой силы, буднично сказал он. Я защиту накладываю постоянно, ни прогляд. Никто не может увидеть, кто я. Здорово, меня потом научишь? спросил он. Этому обязательно научу, но у тебя немного другое направление, и наставником буду не я. Странно, что я ничего не вижу, наверное, из-за того, что ты остановился в обучении. Ты понемногу развивайся, не останавливайся, сынок, зайчик ты мой. Как я рада с тобой встретиться. Ты прости меня за все наши ссоры. Мама, я давно простил. Всё нормально. Как ты сама? Работаешь? спрашивал он. Работаю. Своего жилья нет, собираю вот деньги, что-то буду покупать, типа дачи. А ты поможешь перестроить её под жилой дом? А если хватит, то, может, квартиру в Подмосковье будет видно. Мама, я долг отдам. Я сказала, что не нужно, я не возьму. Ты Лese не рассказывай, что я была и внуком. Может, на 1 сентября старшего в первый класс прибуду провожать, а сейчас я буду возвращаться. Хорошо. Жаль, что так быстро. Я могу смотреть? спросил сын. При выходе за калитку они снова обнялись, и Зоя пошла на то место, откуда она перемещалась. Сын молча наблюдал на расстоянии. Она создала портал, шагнула в него и вышла в прихожей. Всё получилось, и клубок не понадобился. Через минуту у неё зазвонил телефон. Это был её сын Григорий. Мама, всё нормально? А то мы не договорились, что ты мне позвонишь, как вернёшься. Сынок, да я сама только что куртку сняла. Как я была рада тебя видеть. Зоя улыбалась счастливой улыбкой сама себе. И я рада, мама. Когда Зоя отключилась, дом её спросил: "Так ты к сыну переместилась?" Я думал, ты в Вену захочешь. Ну рассказывай, как перемещение прошло. Зоя подробно рассказала о своих ощущениях, что всё было так, как они учили. Ну вот, ещё месяц, ну может чуть больше, и ты закончишь второй этап. Значит, клубок уже не нужен? Думаю, можно сегодня устроить праздничный обед по этому поводу. Да, уважаемый дом. Я тоже об этом подумала. А знаешь, мой сын имеет также дар Просто сейчас у него стройка, дети в школу должны пойти, а потом он планирует найти наставника. Наставник придёт, когда будет нужно. Я позабочусь, чтобы его долго не искали. Я знал, что в твоей семье есть ещё кто-то с силой.